Глава 2. Машина плавно скользит по вечерним улицам, и огни города расплываются в боковых зеркалах, словно акварель на мокрой бумаге. Смотрю на Лейлу, сидящую рядом, и раздражение медленно, но верно заполняет меня. Ее лицо теперь вечно грустное, словно она оплакивает потерянное царство. А ведь Лейла жена будущего главы республики и должна сиять, ослеплять, «Вдохновлять, а не ввергать в уныние!» «Лейла, улыбнись! Мы едем на прием, а не на похороны!» «Говорю я!» Она поворачивает ко мне свое лицо. В тусклом свете салона ее глаза кажутся еще больше и печальнее. «У меня нет поводов для веселья, Данияр!» Тихо отвечает она. «Ты сама себе создаешь проблемы, вечно недовольная, вечно с кислой миной!» Ты же моя жена, как-никак будущая первая леди республики. Ведешь себя, словно каторжница, бросаю, не глядя на нее. Она вздыхает, отворачиваясь обратно к окну. Этот ее вздох, он меня просто бесит. Строит из себя невинную овцу, над которой издевается муж-тиран. — Почему ты со мной не разведешься, Данияр? Внезапно спрашивает Лейла, не поднимая глаз. «Ведь ты не любишь меня, да и никогда не любил». В ее голосе тихая безнадежность. И эта безнадежность тоже меня раздражает. Хочу видеть в ней гордость, силу, амбиции, все то, что есть во мне. Я привык держать слово, Лейла, а слово я дал твоему отцу. Развод сейчас невозможен, и ты прекрасно это знаешь. Она замолкает, и я чувствую ее взгляд на себе, но не поворачиваюсь. Развод — это удар по моей репутации, по моим грандиозным планам. Нельзя показывать слабости и давать врагам повод для злорадства. И Лейла — часть этих планов, пусть и не самое приятное Почему мы даже не спим? Ответ найдешь в зеркале. Думаешь, мне приятно трахать кости? Нет, Лейла, это не так. Она смотрит на свое отражение в зеркале заднего вида и нахмуривается. «У нас действительно давно не было секса, да и не хочу я ее. Сначала довольствовался Ниной, моей любовницей, но Нина осталась далеко в прошлом, в том городе, где мы жили раньше, и я решил ее отпустить навсегда. Так будет лучше для всех нас». О том, чтобы завести любовницу здесь, в республике, не может быть и речи. Сейчас, когда я рвусь к власти и выхожу на финишную прямую, моя биография должна быть безупречной. Мы подъезжаем к роскошному зданию, залитому ярким светом. Охранники открывают двери, и я выхожу из машины, стараясь излучать уверенность и силу. Лейла следует за мной. Ее движения скованные, и в них больше нет той грации, которая была раньше. Она словно тень. Следующая за мной по пятам — жалкое зрелище. Но второй жены у меня нет, так что придется выводить в свет такую, какая есть. Беру супругу за руку, чувствую, как она вздрагивает от моего прикосновения. Улыбайся, Лейла, мы должны показать, что у нас все прекрасно. Цижу ей на ухо. Мы входим в зал, и шум голосов обрушивается на нас, как цунами». Вокруг лица, лица, лица. Все они смотрят на меня, оценивают, прикидывают, насколько я силен и насколько будет трудно выбить меня из седла. Я улыбаюсь им в ответ, пожимая протянутые мне руки и обмениваюсь приветствиями с высокопоставленными чиновниками. Вечер тянется бесконечно долго. Тосты, речи, пустые разговоры. Скука смертная. Наблюдаю, как Лейла, прильнув к столу, жадно хватает бутерброд за бутербродом. Нет, она не утоляет голод, она таким образом выражает свою ненависть, лютую ненависть ко мне. Подхожу к ней, стараясь улыбаться. «Лейла, дорогая, может, хватит есть на сегодня?» Говорю тихо, почти ласково, беря ее под локоть. «Что такое, Данияр? Ты ведь хотел жену с хорошими формами?» В ее глазах плещется вызов. «Ты выглядишь немного уставшей. Пойдем отдохнешь в машине», пытаясь быть очень убедительным. «Да не я, Я чувствую себя прекрасно! Впервые за долгое время!» Она хватает очередной бутерброд с икрой и запихивает его в рот. «Я праздную, ты не видишь, что ли? Праздную то, что наконец-то могу поесть!» Говорит с набитым ртом. Лейла постоянно жалуется на пищеварение и на отсутствие аппетита. Дело кончится тем, что ей станет плохо прямо здесь, так что придется оттаскивать ее от стола силой. «Хватит, пошли!» Хватаю ее за руку и тяну в сторону выхода на террасу. «Отпусти! Мне больно!» кричит жена, привлекая внимание нескольких гостей. «Прошу прощения, господа. Небольшая семейная сцена». Бросаю через плечо, стараясь сохранить лицо. Вытаскиваю ее на террасу, где нас никто не услышит. Прекрати обжираться. Ты позоришь меня. Шепчу, сжимая ее запястье. Люди подумают, что я тебя не кормлю дома. Начнутся пересуды. Лейла звонко и истерично смеется. Позорю? Ты серьезно? Да не я, да ты сам ходячий позор. Ты женился на мне только ради связи моего отца. Ты ни разу не посмотрел на меня, как на женщину. Она скидывает туфли, и они со стуком падают на каменный пол. Ты что делаешь? Я сейчас буду танцевать, плясать на твоих амбициях!» Кричит она и начинает неуклюже пританцовывать, размахивая руками. «Жаль, что в этой дыре не подают просека». Приходится терпеть все это на трезвую голову. Внутри меня все кипит от ярости. Ненавижу эту сумасшедшую женщину, которая угрожает разрушить все, чего я добивался с таким трудом. Хватаю ее, как мешок с картошкой, и тащу к машине. Она вырывается, кричит, царапается, но я сильнее. Запихиваю ее на заднее сиденье, захлопываю дверь и запираю машину на замок. «Ты пожалеешь об этом! Ты заплатишь за все, Махдиев!» — кричит она, колотя кулаками в стекло. «Выпусти! Меня сейчас тошнит!» «Будь проклят тот день, когда я заключил сделку с ее отцом и согласился взять ее в жены!» «Он клятвенно обещал, что у меня не будет с ней проблем, но эта женщина — ходячая проблема!» «Когда-нибудь я от нее избавлюсь!» Видит Всевышний, избавлюсь.